Эпилог. Десять месяцев спустя... «Ой!» Стискивая зубы от боли, морщился король Витара. «Дыши правильно!» — вставил я в рот дяде Соломинку. «Дуй на схватке, так легче будет!» «Ой!» Снова взвыл измученный правитель, стирая рукавом под с лица. «Сколько можно-то? Ой, седьмой час подряд! Я больше не выдержу!» Ой. «Всего седьмой?» – фыркнул я. «Шестнадцать часов схваток и еще час потуг. И это вы только одного ребенка ждете». «И зачем я попросил, чтобы ты научил меня этому приему со связью?» «То есть как наследник стране нужен, так вместе делать, а как рожать, так все прелести одна Анна терпеть должна!» Возмутилась Элла, вернувшаяся после кормления наших близнецов. Не удержался, притянул любимую к себе и нежно поцеловал. Месяц назад я проходил то же самое, что сейчас переживает дядя. Испытав на своей шкуре, как тяжело приходится любимой женщине в такой момент, начинаешь сильнее ценить этот божественный дар. Иными словами, я не могу назвать наших прекрасных детей. «Вот еще, чтобы Анечка... Ой, да там через такие муки проходила одна!» Души давай!» Всунул выпавшую соломинку в рот Годрику. — А теперь медленно выдыхай на длинной схватке. Вот так, да. Фу, слушайте, — Фух, слушайте, кажется, все, — произнес он спустя некоторое время. С хрустом распрямляя затекшую спину, дядя поспешил в соседние покои, где в окружении лучших лекарей и повитух рожала молодая королева. Мы с Элой направились следом. Уставшая, но улыбающаяся Анна лежала на кровати, с умилением наблюдая, как Годрик до невозможности счастливый качает на руках сверток со своим долгожданным наследником. «Как себя чувствуешь?» — супруга присела на край кровати и взяла подругу за руку. «Хорошо», — ответила она. «Я так боялась, что процесс затянется, как у тебя, но сынок оказался торопышкой». «На меня похож». С гордостью продемонстрировал нам король сморщенное личико маленького принца. «Ну да, один в один!» – рассмеялся я, когда малыш подал голос, требуя, чтобы его вернули маме. «Рик!» – позвала Аня, задумавшись. «А ведь мы отстаём! У Эллы с Ричардом наследников-то уже двое!» «Анюта, дорогая!» – взмолился счастливый папаша. «Солнце мое, Ну куда нам с тобой торопиться? Давай сначала один подрастет. Но я хочу еще доченьку!» капризно надула губки королева. «Будет, будет, доченька, только давай ну, годик через три, а лучше пять». «Какие пять, Рик? Ты же не молодеешь! Да через пять лет тебе уже полтинник стукнет, а ты хотел минимум троих, и я согласилась». Э, «Ричард, там на нас случайно никто не нападает?» с надеждой спросил король. «Может, Ильяса попросить?» Конец книги. Читала леди Арфа.